Летом 1991 года состояние здоровья Рудольфа рисковал, и они его прооперировали. Начались проблемы с мочеиспусканием. Операция оказалась удачной, но несколько дней он провел в палате, ругая всех подряд, и особенно Дус Франсуа, приехавшую ухаживать за ним. Все закончилось тем, что он из госпиталя сбежал. Рудольф позвонил мне из телефон-автомата в три часа ночи, чтобы сказать, что он удрал из больницы, и у него нет ни гроша в кармане, — вспоминал Шарль Жюд. Убежать из этого ада больницы и отправиться в изнурительное турне по Австралии с друзьями — вот что было для него главное. — Я был уверен, что он отменит турне, — рассказывал Шарль, но когда Рудольф услышал об этом, он стал орать на меня по телефону. Я понял, что придется ехать. Мы должны были танцевать вместе песни, но мне это казалось немыслимым. Я предложил ему послеполуденный отдых, и он одобрил мою идею. Вы не поверите, но он танцевал этот балет с пластиковым мешком вместо мочевого пузыря. В конце балета Фавн поднимается на свою скалу и ласкает шарф исчезнувшей нимфы. Увы фавна нуреева пришлось снимать со скалы на руках, но дух фавна остался несломленным конец карьеры рудольфа этой истории человека знающего что он скоро умрет но не желающего лежать и ждать последнего часа сказал марио буа покинув фену на автобусе нуреев поехал дирижировать польшу оттуда он вернулся ночным поездом Теперь он был далек от возможности летать на частных самолетах и останавливаться в роскошных дворцах. Сразу после спящей красавицы в Берлине в марте 1992 года он снова поехал в Россию. Он должен был дирижировать Ромео и Джульеттой в Казани, Санкт-Петербурге и Ялте. Казань — родной город его матери. Многие убеждали его в том, что это безумная авантюра, но Рудольф не уставал повторять. Это ради мамы, ради мамы. С музыкантами Нуреев проводил бесконечные вечера в разговорах, пении, и пьянстве. После русской бани он заболел. В Санкт-Петербурге, где он отмечал свой 54-й день рождения, его госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Решение о переименовании Ленинграда было принято в июне – 1991 года. Танцовщика срочно отправили в Париж, где французские врачи диагностировали перикардит, вызванный цитомигаловирусом, что было гораздо более опасным. Нуреева снова прооперировали. Он был чрезвычайно слаб, но не сдавался, потому что перед ним стояла очередная цель. 6 мая 1992 года он должен был дирижировать своим балетом, «Ромео и Джульетта» в «Метрополитен-Опера», в роли Джульетты сильви Лем, в роли Ромео Лоран и Лер. У Рудольфа оставался всего месяц, чтобы восстановить силы. Он учил партитуру, когда лежал под капельницами. Своей целью он заразил весь персонал госпиталю Нотр-Дам-Дю Перпетюэль-Секур в парижском пригороде Левелуа. Врачи боролись за своего пациента, порой пребывавшего в ужасном настроении, но так хотевшего жить. Находясь в неуверенности, руководство Метрополитен-Опера готовилось назначить другого дирижера, но это еще больше подталкивало Рудольфа к тому, чтобы бросить вызов судьбе. Попутно скажу, что именно в это время из Чикаго и Лихтенштейна прибыли два адвоката, чтобы начать подготовку к составлению его завещания. В апреле, в сопровождении медицинской сестры, услуги которой стоили 20 тысяч франков, Нуреев пересек Атлантику. Он репетировал в Линкольн-центре в течение 10 дней, и вечером 6 мая весь Нью-Йорк вдруг увидел своего обожаемого принца, еле передвигающим ноги. Однако Нуреев управлял оркестром с потрясающей убедительностью. Сложная партитура Прокофьева требовала трехчасового присутствия на подиуме, и Нуреев выдержал. Рядом с ним находился настоящий дирижер, незаметно направлявший его и помогавший руководить оркестром в ключевых местах. Но публика присутствия дублера не заметила. По существу, Нуреев сам выиграл это сражение. Уехав из театра, он лег в постель, а все друзья оставшиеся на ужин по очереди, подходили к нему, чтобы поздравить с успехом. В конце мая Нуреев выступал в Вее. У него уже не было сил держать палочку, и он дирижировал пальцами. Уэйн Иглинг, в то время директор национального балета Нидерландов, предложил ему дирижировать балетом «Петрушка» в амстердаме 1 января 1993 года петрушка тряпичная кукла, которая умирает и воскресает. Нуреев обещал подумать. В настоящий момент все его помыслы занимала Боядерка, премьера которой была намечена на 8 октября 1992 года. Ему надо было продержаться еще четыре месяца. В июне он начал первые репетиции и смог создать для солистов несколько новых вариаций. В конце августа, укрывшись в галли, Нуреев пытался стоять у перекладины в недавно оборудованной студии. Как рассказывал Эдсу Фриджерио, декоратор Боидерки, он заплакал, увидев это изможденное слабое тело. На острове по-прежнему не было водопровода, а холодильник без конца ломался. Молодой австралиец, нанятый в качестве сиделки, должен был также выполнять функции повара, Когда к Рудольфу приехала Витория от толенги она была в ужасе от того, что увидела, и убедила своего друга немедленно уехать. Через несколько дней вертолет вывез его на материк. В сентябре, когда артисты вернулись из летних отпусков, Нуреев чувствовал себя несколько лучше. Он почти ежедневно приходил в оперу, устраивался на диване и продолжал работать с танцовщиками. Когда его спрашивали, что нового, он стоически отвечал «It's good to be alive» — хорошо быть живым. Присутствовавшие на этих репетициях танцовщики никогда не смогут забыть пронзительный взгляд Рудольфа. Они готовы были на все, чтобы воплотить замысел человека, чье тело сломило болезнь, но дух которого остался несломленным В этом зале они танцевали только для него. У Нуреева хватало сил впасть настоящий гнев, когда он узнал, что за слона, появляющегося во втором акте, запросили слишком дорого. Этот гигант на колесиках был для него жизненно необходим, как и тигр, покрытый золотыми блестками. Точно такой же был когда-то в Кировском. А на набережной Вольтера кипела своя жизнь. Там собрались почти все женщины, боготворившие Рудольфа, Мотт Гослинг, ей уже было восемьдесят четыре года, и Тесса Кеннеди прилетели из Лондона. Из Петербурга приехала Люба Мясникова, из Монте-Карло марика Безобразова, из Сан-Франциско прибыла Джанет хиттридж из Нью-Йорка Джейн Херман, приезды-отъезды. Организовывала доз Франсуа, которая теперь уже обладала всей информацией о состоянии здоровья своего друга. Роза тоже была там, Она отпаивала брата лечебными травами, которыми ее снабдили русские врачи. Много женщин совсем мало мужчин, за исключением Уоллеса и Шарля жюда Меня обложили со всех сторон, — говорил Рудольф с юмором, невзирая на свое тяжелое состояние. — Даже моя собака и та женского пола. К концу сентября Нурееву стало хуже. Его снова положили в госпиталь в Левелуа Перре но он выторговал для себя некоторые привилегии «Мсье Потс». Его зарегистрировали под таким именем. Несмотря на свое тревожное состояние, днем покидал палату, а вечером снова возвращался. Смотреть, как танцуют его артисты, было для него единственным лекарством. «Still alive, все еще живой», — отвечал он на дежурное «How are you?». Короткая фраза, но какая. За несколько дней до премьеры Рудольф еще надеялся дирижировать Байдеркой из оркестровой ямы, но доктор Канези был вынужден разочаровать его. «Don't shoot on my brain!» «Не засирай мне голову!» — услышал он в ответ. «It's the end?» «Это конец?» Рудольф задал этот вопрос доктору Канези за несколько дней до премьеры «Да» подтвердил доктор в париже появились адвокаты и нотариусы и рудольф высказал им свою волю он желает быть похороненным на своем любимом галли однако адвоката отговорили его потому что у островов после его смерти мог появиться другой владелец ему предложили парижские кладбище монмартр или монпарнас где покоятся деятели искусства или русское кладбище сэндженневев деboа Именно этот символичный вариант и избрал Рудольф. В пригрызе Парижа на Сен-Женевье-де-Буа погребено несколько тысяч русских эмигрантов, скончавшихся во Франции. В основном офицеры Белой армии, но также и писатели, художники, артисты, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю культуры. Здесь похоронена Матильда Кшесинская, знаменитая танцовщица времен Мариинского театра, Любовница будущего императора Николая II. Иван Мажутин, звезда немого кино, серж Алифарь, умерший в 1986 году. Нуреев, которому юмор было не занимать до последнего дня, неоднократно повторял тем, кто хотел его выслушать: "Да, я буду похоронен в Сен-Жженивье в Дебуа, away from Лифарь. Но далеко от Лифаря. Никто точно не знал, что именно видел Рудольф в тот вечер, 8 октября 1992 года в опера Гарнье. Скорее всего, лежа на диване в ложе авансцены, он мог только слышать музыку. Но, несмотря на свое физическое состояние, он захотел обязательно выйти на поклоны. К удивлению всех, кто был в зале, занавес вдруг поднялся, и публика увидела Нуреева. он стоял неподвижно в черном смокинге, поверх которого была накинута цветастая шаль, и в шапочке а-ля С обеих сторон его поддерживали сильные руки солистов — Изабель Герен и Лорана Илера. По залу прокатилась трепетная волна. Публика увидела величайшего танцовщика и очень больного человека, который не мог стоять без посторонней помощи. Эта поза очень красноречива. Точно так же в последний раз приветствовал публику Марго Фонтейн в лондонском гарден 30 мая 1990 года. Марго Фонтейн умерла 21 февраля 1991 года. Все встали и начали аплодировать. В знак огромного уважения к той высоте, на которую поднялась карьера Нуреева. Не было ни криков, ни топа, ни ног как в шестидесятые годы, только бесконечные благодарные аплодисменты зрителей, не пытавшихся сдержать слезы. Рудольф Нуреев прощался со сценой прощался и с жизнью, и со своей публикой, которая всегда была его самым дорогим другом. Занавес опустился, а потом поднялся снова. На сцене были все артисты. Рудольф восседал на троне Раджи. Министр культуры Джек Ланг вручил ему орден командора искусства и литературы. Нуреев не мог ответить, но улыбка в углах его рта красноречиво говорила о том, что он думал об этой Франции, которая сейчас его чествовала, а три года назад поспешила сбросить со счетов. Для фотографов он сделал рукой широкий приветственный жест. После этого Рудольф настоял на том, чтобы принять участие в торжественном ужине, устроенном в его честь в Большом фойе. Меню было русским, и в этом тоже был глубокий смысл. Весь вечер Нуреев провел молчание, взгляд был неподвижен, его душа находилась где-то уже далеко, было видно, что он страдает от физической боли. Но Рудольф сдерживал гримасу, которая могла бы выдать его муки. Хотеть — значит, мочь. Затем, когда ему пора было отправляться отдыхать, он встал сам и, поддерживаемый Мишелем Канези и Луиджи Пиньотти, медленно пошел к выходу. Что ж, его боедерка появилась на свет. Рудольф мог уйти. Мог покинуть театр, чтобы уже, вероятно, никогда больше не вернуться. Мишелю Канези он шепнул во время спектакля. «Да, я счастлив». А Пьеру Лакоту признался. «Пьер, самое трудное — покинуть это место, где все началось». Со слов гислен Тесмар На следующий день на набережной Вольтера телефон разрывался. Звонили из всех уголков мира. Весь мир читал репортажи в газетах и видел фотографии. Мадонна, которой была отказана войти в квартиру, прислала огромный букет лилий. Джеки Кеннеди, охапку красных роз, которую наскоро поставили в пластиковую бутылку. Джером Робинс звонил каждый день. Также объявился греческий балетаман Нярхас. Он позвонил через столько лет, рассказывал Рудольф Руди ван Данцегу. Он пригласил меня на ужин. Это значит, что я снова стал знаменитым. Описание этого визита имеется в английском переводе воспоминаний Руди ван Данцига. «Heads for one a comet» — «Траектория кометы». Фрагмент был опубликован в «Dance and Dancers» — июнь 1994 года. Голландский хореограф Руди Ван Данцик приехал в Париж по совету Дус Франсуа, которая давала ему те же наставления, что и остальным визитерам. «Не говори, что ты приехал из-за него. Он сочтет это подозрительным. Не заостряй внимание на его болезни, он этого не хочет. Подготовься к тому, что он очень сильно изменился, но постарайся не подать виду. Сделай так, чтобы он не заметил, что ты в шоке». Ван Данцик обнаружил изможденного человека, лежащего в постели, лицо которого исхудало, а в ногах не было силы. Голос был слабым и хриплым. Но вдруг позвонила итальянская танцовщица Карла Фраччи. Водушевившись, Рудольф сказал ей, Карла, когда ты будешь свободна? Что мы можем станцевать с тобой вместе? Что-нибудь новенькое?» Вернувшись к своему собеседнику, Рудольф сказал ему, что у него столько планов, а потом проронил с улыбкой. «Но у меня есть и незанятые» даты. Обессиленный, часто впадавший в забытие среди дня на несколько часов, Нурей все равно не переставал думать о будущем, о танце, который всегда вел его по жизни. Через два дня после премьеры Боедерки Рудольф захотел взглянуть на новое произведение Рулана Пяти в опера Камик, прелестный балет о Чаплине, который он мог бы смотреть лежа в ложе. В полудреме он сказал Пяти, Почему бы тебе не пригласить меня дирижировать в Марселе? Зная наизусть всю программу хореограф он добавил, «А что ты думаешь о капеллее?» Пришли ко мне партитуру. На следующий день Нуреев попросил поехать на Сент-Бартолеми, настаивая на том, чтобы с ним в путешествие отправились Шарль Жют и его жена Флоранс. Как ни странно, Мишель Канези разрешил ему поехать. В конце концов, Рудольф имел право умереть под жарким солнцем. В просторном сельском доме на окраине острова этот неугомонный покоритель мира проводил дни, растянувшись в шезлонге. С террасы из тикового дерева он наблюдал за бурными волнами или просматривал Шарлем видеозаписи концертов, которыми дирижировали знаменитые дирижеры. «Никогда не забуду, как Рудольф смотрел на дирижера, Сейджи Озава», — вспоминал Шарль Жютт. Он объяснял мне, что видел, и я видел, как он плачет. На остров приехали артисты, чтобы закончить работу над завещанием. Ввиду физического состояния Руди нуждался в моральном поручителе, что я и согласился выполнять, — продолжал Шарль Жют. Нуреев предлагал ему стать наследником всех его балетов, но Жют не пожелал этого. Шарль и Флоран заботились о Рудольфе как родители — о смертельно больном ребенке. Шарль мыл его, брил и одевал, иногда ложился с ним рядом, чтобы помочь уснуть. Он знал, что дело идет к концу, но он так не хотел умирать. Он спрашивал меня, верю ли я в Бога и почему. Он был заинтригован тем, что по отцу я католик, а по матери буддист, сам он был абсолютным атеистом. От Рудольфа Шарль в те последние дни услышал фразу, которую тот часто повторял. «Никогда не надо ни о чем жалеть!» И еще одну. Когда он невыносимо страдал. «I can't complain!» «Я не могу жаловаться!» Через две недели Рудольф вернулся в сумрачный Париж. Можно было предположить, что в аэропорту дежурит папарацци, желавшие запечатлеть самого знаменитого танцовщика мира, превратившегося в глубокого старика. Однако Мишелю Кенези удалось обмануть их. Он сообщил неверную дату прилета. Нуреев, хотя и сидел в инвалидном кресле, почти упрекал доктора за это. «У Рудольфа с прессой были двойственные отношения», — отмечал Кенези. Он часто на нее обижался, но в то же время был готов много ей дать. С того самого вечера восьмого октября он знал, что перешел по другую сторону зеркала. Его внешний образ был ему уже безразличен. В конце октября наступило ухудшение, но Леев не понимал, где находится, кто что делает рядом с ним. Он уже не мог самостоятельно есть, и женщины кормили его с ложечки. Эти женщины образовали последний круг его друзей — который резко сократился после 8 октября, как заметил доктор Канези. обязанности сиделки принял на себя молодой жизнерадостный антилец Франк, вносивший некоторое оживление в гнетущую атмосферу. Если женщины ограждали Рудольфа от всего, задергивали тяжелые шторы в его комнате, кормили в постели, то Франк заставлял Рудольфа садиться и пускал в комнату солнечный свет. Руди ван Данцик — Навестивший Нуреева в конце ноября, оказался лицом к лицу с умирающим. «Я больше не могу есть», — прошептал ему Рудольф. «Я вообще не могу ничего делать». «Ты знаешь, что я ощущаю?» Он выпростил из-под одеяла свою истонченную руку, и голландец стал ее потихоньку массировать. «Я не ощущаю ничего. Во мне все умирает». 20 ноября Рудольфа перевели в госпиталь Нотр-Дам-Дю-Перпетюэль-Секур в Лев-Луа-Перре. На набережную Вольтера он уже больше не вернулся. Он не мог больше есть, но... Продолжал работать над партитурой капелей, слушая музыку в наушниках. Приближалось Рождество, и в Париж приехали две его сестры с детьми. Розеда прибыла прямо из Уфы, а Роза из ля -Тюрби где она отныне поселилась. Отношения были натянутыми, все находились в ожидании, надеясь и не надеясь на чудо. Визиты друзей в Леволюа-Перре не прекращались, но перед дверью палаты находился страж, не пускавший нежелательных лиц, в частности Роберта Трейси, ставшего отныне персоной Нон-Грата. День ото дня танцовщик слабел и, наконец, впал в ком. 6 января 1993 года, в 15:30 часов 30 минут, накануне православного Рождества, Рудольф Нуреев скончался в присутствии Франка и Шарля Жюда. Ему было 54 года, как и Марии Каллас, когда она испустила последний вздох в Париже. На следующий день вся мировая пресса поместила материал о кончине Рудольфа Нуреева на первых полосах. Повсюду, от Нью-Йорка до Токио, от Лондона до Йоханнесбурга, от Парижа до Буэнос-Айреса, вспоминали о невероятной судьбе этого человека, покорившего Вселенную благодаря своей воле, таланту и красоте. Вспоминали о его рождении в поезде, о его невероятном побеге в 1961 году и особенно о его танцевальном мастерстве – поднявшим балетное искусство на самую вершину. Только в России не очень-то распространялись на эту тему. В телевизионных новостях диктор скупо упомянула, что скончался знаменитый танцовщик XX века, начавший свою карьеру в театре имени Кирова и окончивший ее на Западе. Видео рядом это сообщение не сопровождалось. Вечером 6 января Парижская опера открыла двери публики, В фойе на помосте был установлен громадный портрет и разложены книги для записей. Сотни поклонников приходили поблагодарить того, кто сделал их жизнь лучше. Слова, написанные по-французски, по-английски, по-русски и даже по-японски, переворачивают душу. «Да благословит тебя Бог, прекрасный принц! Твое пребывание на этой земле было кратким, но ты отдал нам самое лучшее». Вечного сна в Божьем Царстве. Или вот словами сестры по имени Мария. Я имела честь ухаживать за тобой в последние ночи твоей жизни. Даже в болезни ты остался великим. За тридцать лет до этого Нуреев говорил, когда артист посвятил свою жизнь театру, он должен иметь право умереть на сцене. Рудольф умер в госпитале, но он, несомненно, имел право на редчайшую привилегию — траурную церемонию в театре. Часто говорят, что сцена — это храм. Храмом Нуреева стала Парижская опера. Нуреев получил то, чего не досталось даже Лефарю, катафал которого в октябре 1986 года лишь провезли перед зданием оперы. 19 января 1993 года В десять часов утра гроб Нуреева подняли по ступеням Гранд-Опера, засыпанным цветами. На плечах его несли шесть танцовщиков. Шарль Жют, Жан Гезрикс, мануэль Легри, Кадер Беларби, Уилфрид Ромоли, Франсис Маловик. Гроб был установлен у подножия парадной мраморной лестницы, ведущей в зрительный зал. Вдоль лестницы выстроились все артисты балета. Здесь были и ученики балетной школы, девочки справа, мальчики слева и все преподаватели. У гроба стояли укутанные в тяжелые шубы сестры Нуреева, его племянники и племянницы. В холле и на трех этажах балкона, нависающего над лестницей, толпилась публика. Друзья Рудольфа, Приехали со всего света и те, кто танцевал с ним, и те, кто ставил для него балеты, и те, кто просто восхищался его талантом. Роджеро Раймонди, Боб Уилсон, Франко Дзеферелли, пьер луиджи Жипици, Зизи Жанмер, Лесли Карон, Джон Немайер, Патрик Дюпон, Клод Бесси, Дисленте Жан Бабиле, Жак Шазо Элизабет Терабюст, Карло Фрачи, Лин Сеймур, Йоко Морисита, Доминик Халфуни и Вет Джон Тарас. Траурная церемония была исключительно светской. Когда Рудольфа спрашивали, какую религию он исповедует, он всегда с хитрецой отвечал «Я верую в себя самого». Креева говорили тексты и музыка. Камерный оркестр исполнял Баха и Чайковского. Нинель Кургапкина прочитала на русском отрывок из Евгения Онегина. Затем прозвучали строфы из «Манфреда» по-английски. Эцу Фриджерио со слезами на глазах продекламировал сонет Микеланджело на итальянском, а немецкий актер процитировал Фауст Гёте. Джек Ланг, министр национального образования и культуры Франции, произнес одну из лучших речей в своей жизни — Он сравнил Нуреева со звездой, сверкающей, но иногда обжигающей. 17 марта 1938 года звезда родилась. Она осветила Землю и ослепляла людей в течение 50 лет. В 1961 году звезда покинула свою галактику и обрела свободу перемещения по всему небесному своду. И вот 6 января этого года звезда погасла. Астрономы, однако, говорят, что свет некоторых звезд идет к нам еще очень долго после их исчезновения. Краткую, но насыщенную церемонию завершили прерывистые ноты неоконченной тринадцатой фуги Баха. Думаю, Нуреев был бы доволен. Пушкин и Байрон, Бах и Чайковский стоили всех Евангелий. И пусть это не прозвучит кощунственно, но парижская опера была для него дороже собора Парижской Богоматери. Последнее чествование Рудольфа соответствовало его высоте. Гроб с телом Нуреева вынесли из театра под музыку Малера к балету песни странствующего подмастерья. Нуреев покидал театр через главный вход. Не как артист, как зритель, но на ступенях перед входом ему долго аплодировала толпа, стоявшая под проливным дождем. Траурная процессия устремилась к самому русскому из французских кладбищ — Сен-Женевьев-де-Буа. Нуреев нашел свою Россию за тысячи километров от нее. Его миссия была завершена.